Но все же праздник кончался, и во дворце начиналась обычная жизнь. Многочисленные уборщики из дворцовой прислуги начинали мыть и натирать паркеты, вычищать загаженные гостями углы, убирать раздавленные конфекты и экзотические фрукты, собирать и уносить ставшие такими жалкими и ненужными бумажные убранства праздника. Все чувствовали себя свободно, когда государыня по своему обыкновению куда-нибудь внезапно уезжала, Ну, значит, в каком другом дворце, где Елизавету не ждали, начиналась паника среди расслабившихся придворных и служителей. Государыня влетала в апартаменты, и ее острый, придирчивый взгляд сразу замечал все непорядки. В указе 9 октября 1750 года мы читаем, что, войдя в один из апартаментов дворца, ее величество изволило усмотреть, что в онной комнате пожи сидели на лавках, обитых штофом, на которых никто не должен садиться. Последовавший затем указ категорически запрещал подобные резвости пажей и предупреждал, чтобы служители пожам непристойные поступки воспрещали, а в случае с таковой непорядочства и за уши их драли. Из другого распоряжения видно, что государыня предписала указать, чтоб на ступенях у трона никто не садился. О чем подтвердить стоящим в зале сержантам, так аж приказать часовым смотреть, чтобы едущие в каналах, мимо дворца, шапки скидывали. Дворец был огромным живым организмом. Его обслуживали тысячи людей, несметное число водоносов, истопников, поваров, лакеев, прач, музыкантов, других служителей. Одни из них постоянно жили в нижних помещениях дворца. Другие рано утром приходили из своих домов, расположенных на близлежащих улицах. Зимний дворец в начале 1740-х годов отапливался девятью десятками голландских печей. Топка их была многотрудным делом. Дровяные склады заполняли все пространство позади Зимнего дворца в сторону современной дворцовой площади. Кроме того, ежедневно нужно было кормить не только императрицу, ее двор, но и многочисленную прислугу. На дворцовых кухнях работали сотни людей, большинство из которых почти открыто занимались воровством. Управлять этой массой служителей было довольно сложно, тем более что прислуга подчас вела себя ужасно. Обергов-мейстер граф Миних предложил проект генерального придворного регламента, в котором от служителей требовалось вести себя пристойно, регулярно ходить в церковь, не заходить самовольно в императорские апартаменты, на кухню, в погреб погребы, чуланы – побольше молчать о том, что они видят при дворе, и вообще всякие непотребства, как в императорском, так в забавных и загородных, а величество, домах, обхождение с подозрительными и худого житья женщинами, под каким бы предлогом он и не было, а також пьянствование, неочередная еда, карты и зерни, и, впрочем, всем христианам непристойные буйства и сквернословия наикрепчайшие запрещаются. Неудивительно, что дворец напоминал проходной двор, это раздражало государыню, проводившую в танцах всю ночь и засыпавшую лишь под утро, и именно тогда начиналась работа придворных служителей. И вот появляется указ. Чтобы под залою в проходных синях поставить двух часовых им приказать, что в тех синях нечистоты отнюдь не было так аж ходящих теми синими людей мочиться и лить по-моему отнюдь не допускать, так уж чтоб шуму и крику от проходящих людей не было. Также раздражали государню шумы и резвости дневальных пожей в предпочевальных покоях, где те, в сущности дети, вероятно, устраивали шумные игры. Не было порядка и в дворцовых садах. В 1749 году государня распорядилась – В саду соизволило указать у яблонных дерев поставить часовых, с таким приказом, чтобы, кроме кавалеров и дам, рвать яблок без садовника его подчиненных, никого не допускать. О том же был и часовой, стоявший на крыльце у покоя в во время пребывания Елизаветы Петровны в Москве, чтоб смотрел стоящих черемух и щипать никого не допускал. Не терпел их государыни табачного дыма. Об этом в 1749 году был дан особый указ, дабы при дворе ее императорского величества табаку отнюдь никто курить не дерзал. В том же указе вновь подтверждалось, чтобы никого в серых кафтанах и лаптях подлого народа пропускать не велеть,